Глава 50. Даша. Мой прекрасный, хрупкий цветочек. Я долго думал, как начать это письмо, и не хочу сразу попросить у тебя прощения за то, что не смог рассказать о болезни. Да и как рассказать своему драгоценному ребёнку, что придётся в скором времени хоронить единственного родителя? Я не смог. Днями и ночами ломал голову, подбирая нужные слова но так и не нашёл. И, наверное, отчасти я эгоист, потому что я хотел провести свои последние дни рядом со счастливой дочерью. Я хотел видеть твою настоящую улыбку, а не вынужденную, скрывающую горечь. Доша открыла рот, задыхаясь, так как рыдания разрывали ей глотку. Этот до боли знакомый почерк, словно нож, впарывал на скорую руку зашитые раны. Знаю, ты задаёшься множеством вопросов, и главный, почему я отказался от лечения, думаешь, бросил тебя. Но это не так. Будь на то моя воля никогда бы не оставил тебя. Я просто решил провести отведённые мне месяцы рядом с тобой, а не на больничной койке в бессмысленной борьбе за жизнь. Я не имел права давать тебе пустые надежды и обрекать на долгие часы, потраченные на уход занемощным отцом. Возможно, мы и смогли бы немного продлить моё время, но тогда оно было бы полно страхов и переживаний. И я стараюсь не жалеть о принятом решении, лишь прошу Бога, чтобы ты поняла и приняла мой выбор. Мне страшно, очень страшно оставлять тебя одну в этом суровом мире. Но надеюсь, тот молодой человек, о котором ты мне рассказывала, действительно достойный и поможет тебе пережить горе потери. Даша схватила подушку и уткнулась в неё лицом, пытаясь заглушить отчаянный крик. Её тело содрогалось в тщетных попытках побороть рыдания. Она боялась дать себе волю, ибо не хотела напугать спящую дочь. Ты часто спрашивала меня, почему я не боролся, когда меня оболгали? Почему мальчел я оставил всё как есть, позволил устроить нам травлю. Наверное, ты считала меня трусом. В какой-то степени так и было. Я, правда, очень сильно испугался тогда за тебя. Лишь тобой могли закрыть мне рот. Я собственна ручно обрёк тебя на гонения, пытаясь защитить. Они угрожали, что навредят моему ребёнку, если я буду возражать и отрицать. — А я не в состоянии был защитить тебя, сидя в инвалидном кресле. — Прости, родная, за мою трусость. — Прости, что из-за меня тебе пришлось столько всего пережить. — Я каждый божий день жалел о том, что согласился тогда на тот рейс. Возможно, если бы отказался, его отменили. — Не знаю. Как и не могу быть уверенным, что всё бы не обернулось ещё хуже. Займи моё место, менее опытный пилот. Я горько виню себя за то, что не смог спасти всех. Их гибель тяжёлым грузом лежит на моих плечах. Они верили в меня, я был для них единственной надеждой в падающем самолёте, и так их жестоко всех подвёл. Сколько семей потеряли своих близких. Какое ни соизмеримое горе им пришлось пережить из-за меня. Знаю, ты бы сказала сейчас, что я ни в чём не виноват, что и так сделал всё от меня зависящее, но это не имеет никакого значения. Когда так несправедливо погибают люди, я понимаю тех, кто обвиняет меня, ибо не знаю, что бы сделал сам, окажись на их месте, когда боль делается невыносимой и переполняет до краёв становится легче, если удаётся её выплеснуть, особенно на виноватого. Винить кого-то всегда легче. Ведь когда умерла наша мама, я тоже винил врачей. Я был так зол, беспомощен и разбит, что если бы не твоя поддержка и тот сердечный приступ, смог бы натворить страшных вещей. Потом бы, конечно, понял и пожалел, но исправить уже ничего не смог. Мы все просто люди и имеем право заблуждаться и ошибаться, особенно когда на то имеются весомые причины. Понимаю, тебе не нужно объяснять такие вещи. Ты самый добродушный и сострадательный человек из известных мне когда-либо. Однако я опасаюсь того, что однажды это сыграет против тебя самой. Я молюсь о том, чтобы тебя окружали только положительные люди, но боюсь, это полностью невозможно. Всегда найдётся тот, кто захочет кинуть в тебя камень. Поэтому прошу, дочка, будь всегда осторожна с малознакомыми людьми, не позволяй никому себя ранить. Да, это сложно. Порой и самые близкие друзья могут вонзить неожиданно нож в спину. Мне ли не знать. Но ты старайся прислушиваться к своему чистейшему сердцу. Оно тебя никогда не обманет. Ох, не такой жизни мы с мамой для тебя желали, совсем не такой. Мы стремились, чтобы ты росла в любви, счастье и достатке, мечтали о твоём беззаботном, светлом будущем, хотели для тебя самого лучшего, даже деньги откладывали тебе на учёбу. Но потом произошло непредвиденное. Я не мог больше зарабатывать, как прежде, и помогать тебе. Стал бесполезной обузой, и поэтому решил, что сбережения останутся на крайний случай. Да и ты смогла собственными силами поступить. И в дальнейшем, надеюсь, будешь так же добиваться всего сама, и никогда не опустишь руки. А этим деньгам, думаю, ты найдешь достойное применение. И мне будет спокойствие, зная, что у тебя есть средства на чёрный день. Я очень горжусь тобой, мой цветочек. Я безмерно горд, что у меня такая дочь. Ты всегда была моей самой драгоценной. И надеюсь однажды ты сможешь меня простить, ведь на этом свете я больше всех виноват перед тобой. Непростительно виноват, потому что не смог защитить своего единственного ребёнка, не смог дать тебе того Чего хотели мы с мамой? И перед ней я виноват не меньше. Она доверила мне тебя, а я так сильно подвёл вас. Меня уже не будет, когда ты прочитаешь это письмо. Не знаю, решусь ли на то, чтобы с тобой проститься, успею ли подготовить тебя к своему уходу, но уверен, доченька, несмотря ни на что, ты справишься. Ты у меня самая сильная. Лишь прошу, Вспоминая меня, не грусти, а лучше думай о том, что теперь я наконец-то рядом с мамой, и мне, чтобы уйти спокойно, будет достаточно знать, что ты в порядке. Береги, пожалуйста, себя ради нас с мамой, и, прошу, будь счастлива. Я бесконечно люблю тебя, моя прекрасная доченька, папа». И да, совсем забыл – это не только под телевизором в шкафу старая шкатулка в ней деньги на похороны и твоя сберегательная книжка Даша дочитала и пробежалась глазами ещё несколько раз Она проглотила письмо залпом и этого было слишком мало В каждой строчке в каждом слове она слышала голос папы Сердце так левысжималось в груди, а душа металась, содрогаясь от горечи. Слёзы неудержимым водопадом катились по пылающим щекам. Девушка плакала беззвучно, задыхаясь в собственной боли, которая обволакивала словно туман. И малышка, будто чувствуя, как мамочке плохо, мирно посапывала рядом, не смея её беспокоить. Немного отдышавшись и придя в себя, Даша легла рядом с дочерью и носом прислонилась к её макушке. Она хотела ощутить родной успокаивающий аромат, но нос был сильно заложен, поэтому просто прикрыла глаза, наслаждаясь близостью любимой крохи, и даже задремала. Однако её потревожила вибрация телефона. Нашла его рукой и посмотрела на экран. Звонила Татьяна Борисовна. Да, слабым голосом ответила девушка. Даша, Егор попал в аварию.